Глава двадцать четвертая. — Это очень рискованно, Франклин, я не могу разрешить. — Не часто выдается случай поспорить с сенатором, а сейчас Франклин был готов не только спорить, но и, в крайнем случае, поступить по-своему. — Я знаю, что это опасно, сэр, — сказал он, — но у нас нет выбора. — Есть полный смысл рискнуть одним человеком? чтобы спасти двадцать три. Но ведь это самоубийство погружаться с аквалангом на глубину больше трехсот-четырехсот футов. Конечно, если дышать сжатым воздухом. Азот нокаутирует человека, а кислород добивает его. Нужна правильная смесь. С тем аппаратом, которым я пользуюсь, люди погружались на полторы тысячи футов. Я вынужден вам возразить, мистер Франклин, негромко сказал капитан Якобсен. Насколько мне известно, только один человек опускался на 1500 футов, и то под строжайшим контролем, и он не выполнял никакой работы, и я не собираюсь работать, только установлю два заряда. А давление? Давление, пока оно уравновешенную роль не играет, сенатор Пусть мою грудную клетку сжимают 100 тонн, я ничего не почувствую, ведь столько же будет давить изнутри. Извините, всё-таки может лучше послать кого-нибудь помоложе? Я не хочу никому переручать это дело. И когда ныряешь, возраст не влияет. Я здоров. Это главное. Гранклин повернулся к водителю и выключил микрофон. "Пошли вверх", сказал он. "А то они весь день проспорят. Лучше скорее начать, пока не отговорили". Во время всплытия он лихорадочно размышлял. Может быть, это в самом деле безрассудно, и он, глава семьи, не вправе так рисковать? Или ему до сих пор Столько лет спустя важно доказать, что он не трус, готов бросить вызов опасности, от которой однажды чудом спасся. Да нет, всё объясняется проще. Это своего рода попытка уйти от ответственности. Чем бы ни кончилось дело, он прославёт героем, а тогда секретариат не возьмёт его голыми руками. Интересная задача. Может ли физическая отвага оровно весить недостаток морального мужества. К тому времени, когда лодка достигла поверхности, Франклин не столько решил эти вопросы, сколько отмахнулся от них. Пусть все эти обвинения против самого себя справедливы, это не играет роль. В душе он знал, что поступает правильно, иначе нельзя другого способа спасти этих людей, очутившихся в западне на глубине четверти мили, нет. Перед этим Все остальные соображения отступали в тень. Сочавшийся из скважины нефть так пригладила море, что командир транспортного самолёта смог совершить посадку, хотя его машина не была предназначена для земнаводных операций. По близости дозорная лодка возилась с очередной гроздью цистерн, готовись тащить их вниз. Подводникам помогали лётчики, которые сидели в маленьких автоматически надувающихся лодках. Командор Хэнсон, главный водолаз морского управления, ждал Франклина в самолете. Здесь снова возник спор, но он длился недолго. Командор сдался с достоинством и, как показалось Франклину, с облегчением. Если бы понадобился второй человек, Хэнсон с его огромным опытом был бы лучшей кандидатурой. Франклин даже не На минуту засомневался, может быть, он зря настаивает на собственной кандидатуре. Это только уменьшает надежду на успех. Нет, он уже побывал внизу, знает обстановку, а Хенсену пришлось бы сперва сходить на разведку с дозорной лодкой это лишняя трата драгоценного времени. Франклин проглотил особые таблетки, получил инъекции и влез в резиновый гидрокостюм призванный защитить его от почти нулевой температуры на морском дне. Он не любил гидрокостюмов. Они сковывали движение и нарушали плавучесть, но выбирать не приходилось. Ему надели на спину три баллона: один со сжатым водородом зловещего красного цвета, а затем спустили в воду Командор Генцен минут 5 плавал вокруг него, проверяя и подгоняя ремни, грузы, гидроакустический передатчик. Здесь можно было дышать обычным воздухом, на кисловодородную смесь он перейдёт на глубине 300 футов. Аппарат переключится автоматически, и регулятор подачи кислорода сам будет следить за тем, чтобы состав смеси был везде правильным, насколько это возможно в среде к которой человек вовсе не приспособлен. Но вот все готово. Заряды надежно укрепили на поясе Франклина, и он взялся за поручни маленькой боевой рубки. — Пошли вниз, — сказал он водителю дозорной лодки. — Скорость погружения — пятьдесят футов в минуту. Ход под водой не больше двух узлов. — Есть пятьдесят футов в минуту. Если ход увеличится, приторможу реверсом. Почти тотчас дневной свет сменился гнетущим зеленым сумраком. Из-за мути, принесенной восходящими токами, поверхностный слой воды почти не пропускал света. Франклин даже рубку видел плохо. Уже в двух футах очертания поручней расплывались и пропадали во мгле. Это плохо. Ладно, на худой конец он может работать на ощупь. Впрочем, внизу ведь вода намного прозрачнее. Погрузившись всего на 30 футов, он был вынужден прервать спуск почти на минуту, чтобы дать привыкнуть ушам. Франклин продувал носовые ходы и усиленно глотал, пока долгожданный щелчок не возвестил, что всё в порядке. Вот будет позор, если заложит Евстахиеву трубу и придётся вернуться. Конечно, никто его не упрекнёт, самый лучший подводный пловец может быть выведен из строя даже незначительной простудой, но он сам никогда бы не простил себе такого провала. Свет быстро угасал. Солнечные лучи не могли пробить мутную воду. На глубине 100 футов Франклин словно очутился в лунной мгле, в мире лишённом красок и тепла. Уши его больше не беспокоили, дышалось легко, но в душу вкралась неуловимая тоска. Он сказал себе, что всё дело в темноте, мысль о том, что впереди ещё 1000 футов, ни при чём. Чтобы отвлечься, Франклин вызвал водителя и попросил доложить обстановку. Он услышал, что к вышке уже приторочено пятьдесят бочек с общей подъемной силой больше ста тонн. Шесть пассажиров потеряли сознание, но беспокойство не внушают. Остальные семнадцать, хотя чувствуют себя скверно, приспособились к возросшему давлению Тракта. Течь не усилилась, однако в отсеке центрального поста три дюйма воды и скоро могут быть короткие замыкания. «300 — Триста футов! — послышался голос командора Хенсена. — Взгляни на манометр. Уже должен идти водород. Франклин посмотрел на маленькую убористую приборную доску. Все в порядке. Автомат переключил баллоны. Кажется, что воздух не изменился, а между тем через несколько сотов футов его ткани освободятся от большей части коварного азота. На первый взгляд непонятно, почему его заменяют гораздо более активным, даже взрывоопасным водородом, но водород не поглощается тканями так, как азот, и не производит наркотического действия. Ещё 100 футов пройдено, и как будто не стало темнее. Здесь вода прозрачнее, да и глаза уже привыкли к тусклому свету. Видимость достигла двух-трех ярдов. Он различал даже часть гладкого корпуса, увлекавшего его на глубину, которой до него достигли лишь несколько аквалангистов, и не все вернулись живыми. Снова заговорил командор Хэнсон. Сейчас должно быть пятьдесят процентов водорода. Чувствуется? Да, есть немного металлический привкус. Ничего страшного. Говори помедленнее, попросил коммандер. У тебя сейчас такой тонкий голос, слов не разберёшь. Самочувствие в порядке? В порядке, ответил Франклин, глядя на глубиномер. Давай-ка ускорим погружение до 100 футов в минуту. Надо спешить. Водитель подпустил воды в балластные цистерны, лодка пошла вниз быстрее и стало осязаемым давление воды. При такой скорости спуска чуть отставал автомат, который регулировал напор изолирующего слоя воздуха в гидрокостюме. В итоге руки и ноги Франклина словно сжало в мощных мягких тисках, так что его движения были несколько скованы сгустился мрак но тут предвосхищая команду франклина водитель включил оба носовых прожектора их лучи не могли ничего выявить в пустоте между дном и поверхностью моря и всё же при виде скользящих впереди ореолов рассеянного света он как-то приободрился фиолетовые фильтры нарочно сняли теперь глазу было на чём остановиться и гнетущее чувство полной изоляции пропало 800 футов пройдено больше 3/4. Здесь стоит передохнуть минуты 3, посоветовал Коммандер Хенсон. Я бы поддержал тебя все полчаса, но ничего, обратно пойдём потише. Франклин покорился, призвав на помощь всю свою кротость. Задержка показалась ему невыразимо долгой. Вероятно, нарушилось чувство времени, поэтому каждая минута была равна десяти. Он хотел было спросить Хенсена что-то о его с часами, когда вспомнил, что у него есть свои, забыл столь очевидную вещь. Это плохо, он тупеет. Да, но ведь он сам сообразил, что тупеет, значит, дело обстоит не так уж скверно. К счастью, спуск возобновился прежде, чем Франклин успел окончательно запутаться в собственных мыслях. Уже слышно, с каждой минутой всё громче непрестанный гул газового гейзера бьющего из скважины, пробурённой в океанском ложе петливыми беспокойными людьми. От этого рёва вибрировала вода. Франклин с трудом различал, что ему сообщают и советуют помощники. Да, тут не только давление надо стрягаться. Попадёшь в газовую струю, тебя в несколько секунд подбросит вверх на сотни футов и лопнешь Будто исторгнутые из пучины глубоководные рыбы совсем немного осталось, сказал водитель. Через минуту покажется вышка. Включаю нижний свет. Лодка замедлила ход. Франклин перегнулся через поручни и скользнул взглядом вдоль мглистых столбов света. Сначала он ничего не увидел, потом возникли какие-то загадочные прямоугольники и круги. Что за штука? А, так это же бочки с воздухом пытаются поднять сломанную вышку. Вот и покорёженные фермы. А эта яркая звёздочка по соседству с лучом прожектора, такая неожиданная в мрачной преисподней, работающий резак, управляемый механическими руками, скрытый в "@тме дозорной лодки. Водитель осторожно подвёл лодку к вышке, и Франклин сразу понял, что вслепую он бы тут ничего не сделал. Две фермы, на которых ему предстояло укрепить заряды, были окружены беспорядочным переплетением балок, прутьев и проводов. Как-то надо сквозь всё это пробраться. Франклин оттолкнулся от лодки, благодаря которой так легко проник в пучину и спокойно работая ногами, медленно поплыл в горе металла. Только теперь он заметил неясные очертания придавленной к дну лодки, и при мысли о всех трудностях, которые надо преодолеть, им на миг овладело отчаяние. Затем, повинуясь внезапному импульсу, Франклин подошёл к лодке, достал из сумки с инструментами кусачки и постучал ими по корпусу. Конечно, они и без того знают, что он здесь, но этот сигнал резко поднял их дух. Теперь можно приступать к делу, стараясь не замечать вибрации, от которой вода вокруг буквально ходила ходуном, даже мысли путались. Он стал пристально рассматривать металлический лабиринт. Так, добраться до первой фермы и установить взрывчатку будет не трудно. Вон там, между тремя Двутавровыми балками есть свободное пространство, один провод свисает петлей, но его легко отодвинуть. Надо только следить, чтобы не зацепиться балонами. И он окажется прямо перед фермой. Есть даже место развернуться, потом не надо будет выходить задом наперед. Франклин проверил ещё раз. Да нет, никаких препятствий не видно. Для полной уверенности он запросил коммандера Хенссона, который видел всё почти так же хорошо на экране телевизора, потом медленно заплыл в переплетение металла, перехватываясь одетыми в перчатки руками, и удивился, найдя даже на такой глубине вдовы морских желудей и прочих наростов, из-за которых опасно касаться предметов, пролежавших под водой несколько месяцев стальная конструкция трепетала, точно испалинский камертон. Мощь взбунтовавшейся скважины ощущалась и в толще морской, и в металле. Франклин как бы попал в трясущуюся клетку. От непрестанного гула и от безумного давления им овладела тупая вялость чтобы делать что-то, приходилось переламывать себя по минутно напоминать себе, что сейчас от каждого его шага зависит жизнь многих людей. Наконец он добрался до фермы и старательно прилепил к металлу лепёшку взрывчатки. Это оказалось непросто, но Фрэнклин работал, пока не удостоверился, что заряд не отвалится. Управившись, он натыскал взглядом следующий объект вторую несущую ферму. От его движения вода замутилась, и видимость стала хуже, но насколько он мог судить, на пути ко второй ферме не было непреодолимых препятствий. Иначе пришлось бы дать задний ход и обойти вокруг вышки. Очень просто в обычных условиях. Теперь же всё надо было тщательно рассчитывать. Энергию расходовать чрезвычайно скупо. Убедившись, что этот расход совершенно необходим, с величайшей осторожностью Франклин пошёл вперёд сквозь вибрирующий гул. Лившийся сверху свет прожекторов был настолько ярок, что резал глаза. Франклину не пришло в голову, что достаточно сказать несколько слов в микрофон, и тотчас свет убавят так, как ему удобно. Вместо этого он жался в тень, Блуждая среди беспорядочной кучи обломков, дойдя до фермы, он нагнулся над ней и стал вспоминать, а что от него требуется. Его вернул к действительности голос командора Хенсона, отдававшейся в наушниках подобно далёкому эху. Не торопясь, проверяя каждый свой жест, он установил заветную лепёшку, потом повис в воде рядом с ней, Не весть почему восхищаясь своей работой, а в ушах всё время звучал токучливый голос. Пыть да от него очень просто избавиться. Снял и выбросил маску и вместе с ней эти чёртовы наушники. Неплохая мысль. Но оказалось, что у него просто-напросто не хватает сил отстегнуть удерживающие маску ремешки. Вот досада. Может быть, проклятый голос смолкнет, если сделать то, чего он требует? Но Франклин просто не представлял себе, как выбраться из этого уютного лабиринта. От сумы и света всё путалось в голове. Куда ни подашься, непременно на пути препятствие, приходится отступать. Это злило его, но не тревожило. Он чувствовал себя хорошо и здесь. Однако голос не понимал. Теперь он звучал не дружески, ноставительно. Франклин улавливал грубые, даже оскорбительные ноты. Ему отдавали приказы так, как прежде с ним никто не смел говорить. Кстати, почему? Снова и снова всё более настойчиво повторялись одни и те же слова, ему упорно втолковывали, как действовать. И наконец он тупо подчинился. Отвечать не было сил. Фрэнклин только всплакнул от обиды. Никогда в жизни его так не называли. Да ему вообще редко доводилось слышать слова подобные тем, которые звучали в наушниках. Кто это позволяет себе такую наглость? Не туда, болван чёрт, вперёд, влево, влево. Вот так. Теперь вперёд. Ты не останавливайся. А, чёрт, опять спит. Проснись. Вылезай оттуда скорей, а то как дам по башке. Ну вот так. Умница. Совсем немного осталось. Ну ещё несколько футов. И так далее, в том же духе, причём были выражения куда покрепче. И вдруг Франклин с удивлением обнаружил, что его больше не окружает скрученное железо. Он медленно шёл в чистой воде. Впрочем, он плыл недолго. Металлические пальцы, не очень-то ласково, подхватили его и понесли в ревущую ночь. Издалека донеслись четыре отрывистых приглушённых взрыва. Что-то подсказало Франклину что он отвечает за двоих из них. Но ему не пришлось увидеть короткого и драматического зрелища, когда в ста футах под ним сработали радиодетонаторы, и огромная вышка развалилась надвое. Секция, которая придавила подводную лодку, была слишком тяжела. Бочки с воздухом всё ещё не могли её поднять, но теперь макушка перевесила, и спалинские качели соскользнули в сторону и рухнули на дно. Освобождённая от оков, лодка направилась вверх, ускоряя ход. Она прошла совсем близко от Франклина. Он даже ощутил ток воды, но был слишком ошеломлён, чтобы понять, что это означает. Он ещё сражался с туманом, который окутал его мозг. На глубине около 800 футов Франклин вдруг начал реагировать на ядовитые наказы Хэнсона и даже к великому облегчению командора заговорил с ним таким же языком. Вплоть до отметки семьсот футов он лихо скверно словил, потом окончательно пришел в себя и смущенно запнулся. Только сейчас до него дошло, что задача выполнена, и спасаемые уже намного его обогнали, идя к поверхности. Фрэнклину нельзя было всплывать так быстро. На глубине 300 футов его ожидала декомпрессионная камера. В ней ему предстояло без особых удобств лететь в Брисбен и ждать 18 долгих часов, пока ткани не отдадут растворившийся в них избыточный газ. И когда наконец врачи отпустили его на волю, разумеется было поздно изымать магнитофонную ленту которая обошла кабинеты отделы китов для всего мира франклин был героем но зазнайство ему не грозило ведь он знал что все его подчинённые с упоением слушали как непочтительно коммандер хенсон увещевал их начальник